Глава двадцать «Помни, человек». «Ступай», — твёрдо велела ей мать. «Хотя бы отвлечёшься. Да и кто-то должен сказать Тому Маклауду, что нам нужен гроб. И как можно скорее». Она с тревогой глянула в сторону дома. «Хорошо бы достать его к сегодняшнему вечеру для прощания с...» «Как? Уже?» Брианне казалось, что пережитые за день потрясения лишили её способности что-либо чувствовать. И тут новый удар. «Она... она...» «Прошло ведь всего несколько часов». Клэр со вздохом кивнула. «Знаю. Всё из-за тёплой погоды». «И мух». Беспардонно вмешалась миссис канингем возникшая в дверном проёме. Вероятно, она искала Клэр. Старуха мрачно кивнула Брианне. «Бывала я на поминках во время жары, когда личинки выпадали из савана и извивались на полу. По крайней мере, в гробу они...» «До тех пор подержим тело в кладовой над ручьём», — поспешно вставила Клэр, наградив Элспид Каннингем укоризненным взглядом. «Ничего страшного. Ступай, родная». Бри ушла. Том Маклауд с гордостью заявлял, что он единственный гробовщик от земель Чироки до Салема. Так ли это на самом деле, Бриана не знала. Зато он всегда держал в запасе, по крайней мере, один гроб. На всякий случай. «Вот, почти готовый», — сказал Том, вводя Бриану в открытый сарай, где пахло свежей стружкой. «Хильгенс, говорите?» «Не уверен, что помню эту даму. Какого она роста?» Бриана молча подняла руку на уровень груди, и мистер Маклауд кивнул. Он был старым и почти лысым мужчиной, с жиденькой седой бородкой, загрубевшей кожей и с от работы плечами, однако излучал уверенное спокойствие знатока своего дела. «Тогда сгодится. Что же до сроков...» Мистер Маклауд покосился на незавершенный гроб, установленный на деревянных козлах. У стен Бриана увидела сосновые доски разной степени готовности. Долетевший до её слуха шорох, вероятно, в тёмных уголках сарая обитали мыши, показался ей до странности успокаивающим, почти домашним. «Я могла бы помочь», — выпалила она и, встретив удивлённый взгляд, пояснила. «Я разбираюсь в строительстве». Бри шагнула к стене, на которой висели инструменты, и уверенно сняла рубанок. как человек, умеющий с ним обращаться. Старик задумчиво прищурился, затем неторопливо смирил бряну взглядом, заострыв внимание на её росте и окровавленной одежде. «Вы ведь дочка хозяина?» — спросил он и тут же кивнул себе. «Да. Ну что ж. Если сможете вбить гвоздь прямо, хорошо. Если нет, займётесь шлифовкой». Пока они шагали через ущелье, Роджер безмолвно прочел две молитвы. Одну за упокой души Эми Хигинс, другую за благополучие охотничьего отряда. Мальчики держались около него, как было велено, и внимательно поглядывали по сторонам, словно ожидая, что из зарослей лозы вот-вот выпрыгнет медведь. Примерно через полчаса стены ущелья расступились, открыв пологую и лесистую местность. Они вошли под сень высоких сосен и тополей, и собаки вели их, утопая по грудь в опавшей листве и сухих иголках. Йен, идущий первым, остановился у подножия крутого склона и движением головы указал другим мужчинам наверх. «Медведь там?» — шепотом спросил Эйдон у Роджера. «Не знаю». Роджер крепче сжал свой посох. На поясе у него висел нож, но им едва ли удастся проткнуть медвежью шкуру и жир. «Зато собаки знают», — заметил Жермен. Он не ошибся. Один из псов поднял голову, издал утробное нетерпеливое рычание и рванулся с привязи. Гилибрайт его отпустил, и тот, сбежав по склону, исчез среди деревьев. За ним, с лаем, устремились Блубл и второй пёс. Следом, едва поспевая и шумно сминая ногами сухие листья, побежали люди. В груди у Роджера горело. Мальчишки тоже тяжело дышали, хватая ртами воздух. Но не отставали. почуявший запах собаки возбужденно лаяли, размахивая длинными хвостами. Длинноногие Йен и Джейми быстро карабкались вверх по склону, перепрыгивая через поваленные стволы и лавируя между деревьями. Гилли Брайт держался наравне с Роджером и время от времени набирал в грудь побольше воздуха, чтобы подбодрить собак. «Шина! Аншина!» Джейми с Йеном исчезли из поля зрения. Из-за деревьев донеслось лишь слабое эхо гальских слов. «Вон, вон он!» Эйден сдавленно всхлипнул, нагнул голову и побежал вверх по склону, так будто от этого зависела его жизнь. Роджер схватил Джейми за руку и кинулся следом, опираясь на посох, вонзая его в землю. Жерман не отставал. Достигнув вершины холма, они потеряли равновесие, заскользили и съехали в маленькую лощину. Там, словно языки пламени, вокруг высокого дерева уже взвивались собаки. Они тявкали и выли на большую, просто огромную тёмную фигуру, угнездившуюся в развилке дерева в тридцати футах над землёй. Роджер вскочил на ноги, сбрасывая с себя сухие листья и высматривая мальчиков. Эйдена он обнаружил рядом. Тот сделал попытку подняться, да так и застыл на четвереньках, уставившись вверх. Губы его безмолвно двигались. Роджер в панике огляделся в поисках Джейми. «Джем, где ты?» «Здесь, по Раздалось позади сквозь собачий лай. «Как Эйден!» При виде рыжей головы сына Роджер с облегчением выдохнул. Коса мальчика расплелась, в волосах было полно сосновых иголок, а на щеке красовалась царапина. Но, похоже, он не пострадал. Роджер потрепал макушку Джема, повернулся к Эйдену и присел рядом. «Эйден, с тобой всё в порядке?» «Да». Оцепенев, паренёк не сводил глаз с медведя. «Он спустится и сожрёт нас!» Роджер с тревогой посмотрел на дерево. «Не исключено, чёрт возьми», — подумал он. Однако ободряюще погладил худенькую спину мальчика и вслух произнёс. «Хозяин и остальные знают, что делать». По крайней мере, он на это надеялся. «Если медведь кинется, ударь его по морде со всей силы», — советовал Джейми. а если откроет пасть, сунь ему в глотку свой посох. Роджер потерял его во время падения. Где же? Ага, вон там. Поглядывая на медведя, чёрное пятно на фоне голубого неба, он стал спускаться по склону. Зверь не делал попыток слезть, однако с палкой в руке всё же спокойнее. Охотники стояли в стороне и, прищурившись, разглядывали медведя. Собаки иступлённо прыгали, царапали дерево, лаяли, визжали и, судя по всему, могли продолжать в таком же духе ещё очень долго. «Идёмте». Роджер повёл мальчиков вверх по склону, к Джейми и остальным. Теперь, когда дети были в безопасности, у него появилась минутка хорошенько рассмотреть медведя. Зверь беспокойно вертел головой из стороны в сторону, поглядывая на собак, и наверняка думал, какого чёрта. Неожиданно для себя Роджер даже посочувствовал загнанному животному. Потом он вспомнил о Эмми, и сочувствие испарилось. «Не смогу точно выстрелить», — говорил Джейми, целясь из своей винтовки. Затем опустил оружие и взглянул на Йена. «Можешь его согнать?» «Да». Йен снял лук, неторопливый и без лишней суеты натянул тетиву и отправил стрелу прямо в медвежий зад. Медведь яростно взвизгнул и полез вниз по стволу. Однако на полпути бросил затравленный взгляд на собак и с неожиданной грацией перепрыгнул на стол другого дерева в десяти футах. Мужчины закричали, и не успел медведь спуститься, как собаки тут же окружили новое дерево. Зверь, с нелепо торчавшей в теле стрелой, полез наверх, выискивая пути к спасению. И, не найдя их, снова прыгнул на первое дерево. Джейми выстрелил. Животное рухнуло на землю, как огромный мешок с мукой. «Нифига себе!» – благоговейно выдохнул Джейми. Жермен вцепился ему в руку. Эйден с яростным воем бросился к упавшему медведю. Роджер тоже метнулся вперёд и ухватил Эйдена за воротник. Но ветхая рубашка порвалась, и Эйден выскользнул, оставив Роджера с клочком ткани в руках. «Не с места!» Крикнул Роджер сыну, застывшему с разинутым ртом, а сам побежал за эйданом пробираясь через упавшие ветки, выворачивая лодыжки и царапая голени об ней валежник. Остальные мужчины тоже пустились бежать. Тем временем Эйден на нетвердых ногах преодолел последние пару футов, отделявших его от медведя, вынул из-за пояса нож и пронзительно заорал. Собаки, добравшиеся до зверя первыми, хватали и рвали мертвое тело. «Вот только мертвое ли...» Гиллибрайт летел вниз по склону, держа рогатину обеими руками, и что-то вопил собакам. Внезапно медведь поднялся и, покачнувшись, отшвырнул блубел. Она с визгом врезалась в дерево и упала. Тогда Эйден, не переставая кричать, вонзил свой маленький ножик медведю в бок. Вовремя подоспевший Роджер схватил мальчишку за талию и оттащил, прикрывая своим телом. Он услышал позади звук, с каким рогатина воткнулась в зверя, и долгий-предолгий хрип. Животное рухнуло на землю, взметнув опавшие листья. Роджер ощутил на лице их лёгкое прикосновение. По его спине, вонзая когти в плоть, пробежала одна из собак, бросившаяся к мёртвому медведю. «Папа! Папа! Ты цел?» — кричал и тряс отца Джейми. Роджер смутно услышал, как Гилли, Брайт и Йен отгоняют собак от туши. Затем большая твёрдая рука подняла его под локоть, и лес закружился перед глазами. бы легко отделалась», — произнёс Джейми, хотя Роджер не помнил, чтобы спрашивал о собаке. Возможно, тесть просто хотел его отвлечь. «Похоже, сломано ребро. Но жить будет. Парнишка тоже молодцом. Вот, держи», — добавил он, вытаскивая своего спора на фляжку и вкладывая её в ладони Роджера. «Папочка!» — стревоженный Джем стоял на коленях рядом с ним. Роджер улыбнулся, пытаясь совладать с лицом. Оно казалось каким-то бесформенным, будто расплавленная резина. «Всё в порядке, Эбелиш». Сильный медвежий дух смешивался с запахом виски и сухих листьев. Роджо услышал, как всхлипывает Эйдан и поискал его глазами. Мальчик сидел на жёлтой листве возле поваленного дерева, прижавшись к Йену. Тот обнимал парнишку одной рукой. Йен провёл пальцем по белой полосе на своём лице. и мазнул смешанную с медвежьим жиром краску на лоб эйдана Джейми и Гиллибрайт стояли рядом с мёртвым зверем и рассматривали его. Жермен осторожно выглядывал из-за спины деда. С огромным усилием Роджер поднялся на ноги и протянул Джему руку. «Идём». Несмотря на раны, медведь был прекрасен. Глядя на его пушистую морду, окрас шерсти и совершенные изгибы когтей, подушечек на лапах и огромной выгнутой спины, Роджер едва не заплакал. Джейми опустился на колени возле медвежьей головы и, слегка приподняв, повернул ее. Большим пальцем он оттянул губу, обнажив здоровенные зубы и ощупал челюсть. Затем, поморщившись, осторожно сунул руку в пасть и вытащил застрявший между коренных зубов крошечный темно-зеленый клочок. Остатки растения? Джейми расправил предмет на ладони, и Роджер увидел, что это кусочек тёмно-зелёного домотканного полотна с чёрной каймой. Ладонь Джейми окрасилась чем-то тёмным. «Кровь», — понял Роджер. Кивнув самому себе, Джейми сунул обрывок корсажа Эйми в спорон. Затем решительно встал, и Йен, словно по знаку, тоже поднялся на ноги и подвёл Эйдена к остальным. Пока Джейми произносил молитву, за душу павшего в бою. Они спустились к большому дому на закате, неся гроб вдвоем. Том Маклауд держал изголовье, Бриана из ножья. Пока они шагали в тени деревьев, Бри смотрела на затылок мужчины и гадала, сколько ему лет. Редкие побелевшие волосы были собраны сзади в пучок, а коричневатая чешуйчатая кожа напоминала черепашью. пронзительный взгляд блестящих глаз тоже был сродни черепашьему, а широкие ладони умели обращаться с деревом. За день они обменялись от силы дюжины и слов, но больше и не требовалось. Сначала мысли о гробе нагоняли на неё глубокую тоску. Эми похоронят, скроют с глаз, отлучат. Впрочем, взявшись за дело, она почувствовала успокоение. Страх, потрясение и тревога уступили место сосредоточенности, необходимой при работе с острыми предметами. Хотя бы это она может сделать для Эми – похоронить ее в приличном гробу. Руки у Бриза грубели от шлифовальной шкурки. Одежда покрылась опилками, от нее пахло потом и свежеструганной сосной. На всем пути их сопровождало благоухание бальзамических пихт. «Будто запах благовонии», – подумала она. Уже почти стемнело, когда Бриана оставила Томас с гробом во дворе и поднялась наверх, чтобы наскоро привести себя в порядок и переодеться. Скинув тяжелую от пота и опила к одежду, она сразу почувствовала облегчение, словно сбросила с плеч толику сегодняшних забот. Бри ногой откинула вещи в угол, и обнаженная замерла. Дом гудел, как пчелиный улей. Время от времени снизу доносился шум и возгласы людей, входивших в открытую дверь. В знак уважения голоса ненадолго стихали, но тут же все повторялось. Бриана закрыла глаза и медленно провела руками по телу, ощущая кожу и кости, мягкое прикосновение влажных тяжелых волос, струящихся по спине. Разве она не должна испытывать вину? Конечно, сквозь пелену усталости Бри чувствовала себя виноватой. Но, как порой говорила ее мать, у плоти нет совести. Ее тело, такое живое, с благодарностью откликалось на заботу. Обтирание губкой и расчесывание волос при свете свечи в прохладной темной комнате. В дверь тихо постучали. И вошел Роджер. Бри выронила нижнюю юбку, которую собиралась надеть. и подошла к нему в сорочке и корсете. «Что вы сделали с медведем?» пробормотала она, уткнувшись мужу в плечо. От него пахло кровью. «Вы потрошили. Связали веревками и притащили домой. Кажется, твой отец положил его в погреб, чтобы до туши никто не добрался. Завтра они с Гилли Макмилланом снимут с него шкуру и разделают. Будет много мяса», — добавил Роджер. По спине и животу Брианы прошел озноб. Муж прижал ее к себе. «Как ты?» — тихо спросил он, зарывшись в ее волосы. Бри кивнула не в силах произнести ни слова, и они постояли еще немного в тишине, прислушиваясь к долетающим снизу звукам. «А ты как?» «Было ужасно». Она, наконец, отпустила Роджера и пригляделась к нему. От усталости под глазами у него залегли синяки. Он только что побрился, и с еще влажного лица не сошла краснота. Прямо под челюстью виднелся небольшой порез, темная полоска запекшейся крови. Да, и в то же время прекрасно. Роджер покачал головой и нагнулся поднять упавшую юбку. Потом расскажу. Надо облачиться, как подобает, и пойти поговорить с людьми. С этими словами он расправил плечи, презрев собственные переживания и усталость, и схватился за спасительный якорь своего призвания, как другой взялся бы за меч. «Хорошо. Потом», — эхом отозвалась Бри, и вскользь подумала, что неплохо бы и ей выучить благословение воину, идущему в бой. Спустя какое-то время она, наконец, взяла себя в руки, покинула убежище спальни и спустилась вниз. Гроб Эми установили на козлах в кухне. Маленькая гостиная попросту не вместила бы всех, кто пришел попрощаться. Каждый принес еду. Рэйчел с двумя старшими девочками Чисхолм занималась распаковкой корзины сумок, выставляя содержимое на стол. Бриана нерешительно вошла в комнату и глубоко втянула воздух, так что скрипнул корсет. Однако ничего странного не заметила. Запахи медведей тления, если и присутствовали, тонули в аромате горящих дров, свечного воска, ягодного варенья, яблочного сидра, сыра, хлеба, холодного мяса и пива. Еще она учуяла едва заметную, умиротворяющую нотку отцовского виски. Роджер стоял у очага в своем черном облачении с жестким белым воротничком и тихо приветствовал людей, пожимая им руки, даруя спокойствие и утешение. В настоящий момент его вниманием завладела старая мамаша. Уцепившись за локоть преподобного, она привстала на цыпочки и что-то кричала ему на ухо. Заметив Бриану, Роджер послал ей ободряющий взгляд. Бриана посмотрела на гроб. «Нужно пойти и выразить соболезнование Бобби, только бы найти слова. Например...» Не могу же я просто сказать, что мне очень жаль. От одного взгляда на Бобби на глаза наворачивались слезы. Безутешному вдовцу стоило героических усилий держаться прямо и отвечать на поток соболезнований, который грозил его захлестнуть. Стоявший рядом Джейми присматривал за Бобби, наполняя его стакан и принимая на себя самые настойчивые излияния чувств. Он перехватил взгляд Брианы и поднял тяжелую бровь, недвусмысленно спрашивая... с тобой все в порядке, девочка». Бряна кивнула и выдавила улыбку. Однако подступившая волна паники заставила ее резко повернуться и выйти из комнаты. Шагая по холодному коридору, она часто и неглубоко дышала. Позади ей чудилась медленная тяжелая поступь и скрежет когтей по дереву. Клэр сказала, что младших детей накормили и уложили спать в хирургической, скрытой от остального мира Помедлив на пороге, Бриана прислушалась. Внутри было тихо, но она всё же откинула край одеяла и заглянула в комнату. В каждом углу и под большим столом у очага. Огонь в нём притушили, а из кухни на всякий случай принесли каминный экран. Возвышались маленькие холмики детских тел, уютно устроившихся среди верхней одежды, родительской и собственной. Бри заметила Мэнди. с раскинутыми наподобие морской звезды руками и ногами. Джем наверняка где-то на улице со старшими мальчиками. Погруженная в сон комната словно дышала, размеренно и глубоко. И Бриане вдруг захотелось лечь рядом и забыться. Она в десятый раз взглянула на большое окно, которое затянули тонким шерстяным одеялом для защиты от сквозняков. Вот только вряд ли оно убережет от рыскающих в ночи тварей. От этой мысли волосы на затылке у Бри зашевелились. «Не волнуйся, Бри, всё хорошо», — раздался тихий голос. Вздрогнув от неожиданности, Бри огляделась. Голос доносился из тёмного угла возле очага. Присмотревшись, она увидела Фанни. Та сидела на полу, скрестив ноги, а рядом крепко спала Блубл, примостив голову на бедро девочки. Муслиновая повязка на собачьем боку едва заметно белела в темноте. «Всё в порядке, Фани, прошептала Бри. «Есть хочешь?» Фани покачала головой. Аккуратный белый чепец придавал ей сходство с торчащим из земли грибом. «Миссис Фрезер принесла мне ужин. Я сказала, что мы с Блу посидим с Сорри и Робом», — ответила она, тщательно выговаривая все «эр». Вдруг они проснутся? Вряд ли, — улыбнулась Бри, несмотря на тревогу. Если что, можешь позвать меня. Царящее в хирургическое умиротворение немного ее успокоило, но едва она вернулась в жаркую и битком набитую кухню, как грудь вновь сдавила корсажем. Бри остановилась у стены, пытаясь вспомнить, как дышать нижней частью живота. «А хижина принадлежит Бобби?» Вопрос исходил от Мойры Талберт, которая задумчиво рассматривала столпившихся вокруг Бобби людей. Её ведь построил хозяин, и какое-то время там жила его дочка со своим мужем. Джозеф Уэмис сказал Эндрю Болдуину, что хозяин отдал домишко Бобби и Эми. только ни про какие бумаги на дом и землю ему неизвестно. «Не знаю». прищурилась Пегги Чисхолм и задумчиво глянула в дальний конец комнаты, где две ее дочери помогали резать и раскладывать ломти огромного пропитанного виски фруктового пирога, который принесла Мэнди МакЛауд. «Или, по-твоему, у хозяина на уме выдать за Бобби маленькую сиротку? Уж ради нее-то он бы и хижины не пожалел». «Слишком юна», — покачала головой София МакМиллан. «Совсем еще девочка». «Вот-вот. Его детям нужна мать, а не эта пришибленная...» — пренебрежительно вставила Энни Бэбкок. «Другое дело моя двоюродная сестра Мартина. Ей семнадцать и...» «Не забывай, что он убийца», — перебила Пегги. «Лично мне такой зять не нужен. Даже с хорошим домом». Этого Бриана уже не стерпела. «Бобби не убийца». хрипшим от возмущения голосом вмешалась она. Прочистив горло, Бри повторила. «Он не убийца. Он был солдатом и застрелил человека во время уличных беспорядков в Бостоне». при слове «Бостон» внутри ёкнуло. Она вспомнила школьную экскурсию в пятом классе. Старый капитолий, выхлопные газы автомобилей, ветер с гавани. Группа продрогших учеников столпилась у вделанной в асфальт большой бронзовой таблички с надписью «Бостонская резня». «Беспорядки», — повторила она твёрже. Толпа людей напала на кучку солдат. Бобби стрелял, спасая жизни товарищей. «Вот как?» — Сара МакБоуэн скептически изогнула бровь. «Тогда почему у него на лице буква «У»?» За десять лет шрам побледнел. но сейчас в тусклом свете свечей тёмное пятно отчётливо проступало на восковом лице Бобби, сидевшего у гроба. Он вцепился в край деревянного ящика с таким видом, будто хотел удержать Эми и отказывался признавать, что она его оставила. Бриана почувствовала, что должна к нему подойти, посмотреть на Эми, извиниться. «Простите», — резко бросила она и протиснулась мимо Мойры. Несколько друзей, столпившихся вокруг Бобби, бормотали неловкие утешения и время от времени сочувственно пожимали ему плечо. Бри помедлило, ожидая своей очереди. Стук сердца гулко отдавался у нее в ушах. «Ох, Бриана!» Рути Маклауд повисла у нее на локте и заглянула в лицо. «С тобой все в порядке, Эньен. Говорят, ты была Сэмми, когда злосчастная тварь напала на неё, Это правда? Да, онемевшими губами ответила она. Как все произошло? За спиной Рути возникли Беата, Мур и еще одна молодая женщина. Их глаза горели любопытством. Ты видела медведя вблизи? При слове медведь, будто по сигналу, головы повернулись к Бриане. Почти как вас сейчас, сказала она. И за грохота сердца Бриана едва слышала собственный голос. «Боже!» Яростное трепыхание в груди напоминало стайку пойманных в ловушку воробьёв. Перед глазами поплыли чёрные точки. Она не могла дышать. «Я... мне нужно...» Подалчущими взорами Бри беспомощно взмахнула рукой. Повернулась и на ватных ногах почти выбежала из комнаты. Добравшись до лестничной площадки, она потянула шнуровку корсета — и едва не разорвала её, когда, спотыкаясь, ввалилась в спальню и захлопнула дверь. Она задыхалась. Нужно срочно избавиться от корсета. Хватая ртом воздух, брестянула лямки с плеч и высвободилась из наполовину развязанного лифа. Затем скинула юбки и привалилась к стене, ощущая, как всё ещё бешено колотится сердце. «Мне нужен воздух». Потная и дрожащая, она распахнула дверь и стала подниматься по лестнице, на недостроенный чердак. Роджер увидел, как побледневшая Бриана развернулась и нетвердым шагом вышла из кухни, задев подпёртую дверь, которая с тяжелым стуком захлопнулась за ней. Он поспешно пробрался сквозь толпу, однако в коридоре жены не обнаружил. Может, ей захотелось на улицу подышать? Видит Бог, Роджер и сам почувствовал облегчение, когда со двора долетел лёгкий ветерок. Бри крикнул он с порога. Никакого ответа. Только шарканье и неразборчивые голоса визитёров, поднимавшихся по склону при ярких всполохах соснового факела. Наверное, пошла в хирургическую, проведать детей. Наконец он нашёл жену в доме на недостроенном чердаке. Она стояла там белой тенью на фоне ночного неба, обхватив одно из опорных брёвен. Даже если Брианна и услышала его осторожную поступь, А в настоящий момент чердак отделялся от второго этажа всего одним слоем досок. Она не двинулась с места. Только ее волосы и сорочка шевелились на разгулявшемся ветру. Где-то вдалеке за горой бушевала ночная гроза. Роджер видел яркие вспышки молний, мелькавшие тут и там среди клубящихся стальных туч. В воздухе сильно пахло озоном. «Ты похожа на носовую фигуру корабля». Он подошёл к ней сзади и нежно обнял, чтобы согреть. И на ощупь такая же холодная и твёрдая, как дерево. По ответному звуку Роджер предположил, что она рада его появлению и оценила попытку пошутить, но слишком замёрзла, чтобы отвечать или попросту не находит слов. Любой растерялся бы в подобных обстоятельствах. Роджер коснулся губами её побелевшего от холода уха. «Но ты ведь говорил с людьми». «Нет», — возразил он. «Может, я и нашел какие-то слова. Но на деле одному лишь Богу известно, правильные ли. И существуют ли они вообще в такой ситуации?» «Ты была там», — добавил он чуть тише. «Позвала на помощь, уберегла детей, сделала все, что было в твоих силах». «Знаю». Обернувшись, Бряна прижалась к лицу Роджера мокрой щекой. И это самое ужасное. Я никак не могла повлиять на случившееся или что-то исправить. В одну секунду Эми стояла рядом, а потом... Ее трясло. Жаль, он не догадался захватить накидку или одеяло. Оставалось только согреть жену собственным телом. и Роджер покрепче прижал Бри к себе, чувствуя, как она дрожит в его объятиях. Живая. «Господи, какое облегчение, что это была не...» — виновата подумала он. «Это могла быть я», — прошептала она дрогнувшим голосом. «Нас разделяло каких-то 10 футов. Если бы медведь подошел с другой стороны, Джем и Мэнди сегодня остались бы сиротами». Бриана сдавленно всхлипнула. «А за пять минут до того Мэнди вертелась у меня под ногами. Она могла бы...» «Ты замерзла», — прошептал он ей в волосы. «Собирается дождь. Пойдем вниз». «Я не могу. Зря мы сюда вернулись. Нам здесь не место». Отпустив бревно, она теснее прижалась к мужу, склонила голову ему на плечо, и заплакала. Её холод передался Роджеру, а слова ледяными дробинками перекатывались у него в голове. «Мэнди». Он не мог ей сказать, что всё утрясётся, но и оставлять её здесь одну в качестве громоотвода тоже не годилось. Если мне придётся тебя поднять, я скорее всего упаду с крыши, и мы оба разобьёмся. Роджер взял её холодную ладонь. Давай спустимся. Бриана кивнула, выпрямилась и вытерла глаза рукавом сорочки. «Ты не виновата, что выжила, а я этому очень рад», — добавил он. Она опять кивнула, поднесла его кисть к своим холодным губам и поцеловала. В темноте они спускались по лестнице друг за другом, по одному, но все-таки вместе, к сияющему внизу очагу.